Глава шестая. Все пути приводят к встрече. Шекспир. Двенадцатая ночь. Акт второй. Сцена 3. Наши находки придают уверенность, и мы собираемся копать еще один сезон. В этом году наша команда будет иной. Мак на других раскопках в Палестине, но надеется присоединиться к нам на последние несколько недель сезона. Поэтому у нас будет другой архитектор. Кроме того, будет еще один сотрудник — полковник. Макс надеется совместить некоторый объем работ на отеле «Брак» с раскопками на Чегаре, и полковник может возглавить работы на одном раскопе, пока Макс на другом. Макс, полковник и наш новый архитектор едут вместе. Я поеду вслед за ними недели две спустя. Недели за две до их отъезда звонит наш архитектор и спрашивает Макса, которого нет дома. Голос у него встревоженный. Я спрашиваю, не могу ли я помочь. Он говорит, ну, это просто о путешествии. Я сейчас у Кука пытаюсь заказать место в спальном вагоне до того города, про который говорил Макс, а у Кука говорят, что такой станции нет. Я успокаиваю его. Они это часто говорят. Никто никогда не ездит в такие места, как мы ездим, и, естественно, они о них и не слышали. Кажется, они думают, что на самом деле мне нужен Масул. Нет, уверяю я его, он не нужен. Внезапно на меня снисходит просветление. Вы спрашивали, Камышлы или Нисайбин? Камышлы? Разве это место называется не так? Это название места. А станция Нисайбин. Она на турецкой стороне границы. Камышлы — это сирийский город. Тогда все понятно. «Макс ничего больше не говорил, что мне еще следует взять?» «Пожалуй, нет. Карандашей у вас много, да?» «Карандашей?» — в его голосе звучит удивление. «Конечно. Вам потребуется множество карандашей, — говорю я. Не до конца поняв зловещий смысл этих слов, он вешает трубку. Мое путешествие до Стамбула проходит спокойно, и я благополучно провожу все свои туфли через турецкую таможню». В Хайдар-Паше я обнаруживаю, что в купе вместе со мной едет турецкая дама крупных размеров. У нее уже шесть чемоданов, две странные формы корзины, несколько полосатых мешков и различные пакеты с провизией. Когда я добавляю свои два чемодана и шляпную картонку, места, чтобы вытянуть ноги, уже не остается. Крупную даму провожает другая, более стройная и более жизнерадостная дама. Она обращается ко мне по-французски, и мы приветливо беседуем». «Я еду в Алеппо. Ах, ее кузина не так далеко». «Говорю ли я по-немецки? Ее кузина немножко говорит по-немецки». Увы, нет. Я не говорю по-немецки. «И по-турецки тоже?» «И по-турецки тоже не говорю». «Как неудачно. Ее кузина не говорит по-французски. Как же нам тогда быть? Как же мы сможем беседовать?» «Мне кажется, — говорю я, — беседовать мы не сможем». «Ужасная жалость», — говорит жизнерадостная кузина. «Вам обеим было бы интересно. Но пока поезд не тронулся, давайте расскажем все, что можем. Вы замужем, да? Я признаю, что я замужем. А дети? У вас, конечно, много детей. У моей кузины только четверо, но, прибавляет она гордо, трое из них мальчики. Я чувствую, что для престижа Англии нельзя признаться, что я вполне удовлетворена одной дочерью». С бесстыдной лживостью я добавляю парочку сыновей. Прекрасно, — говорит сияя кузина. Ну, а теперь о выкидышах. Сколько у вас было выкидышей? У моей кузины было пять. Два на трех месяцах, два на пяти и один преждевременно родившийся мертвый ребенок на семи месяцах. Я как раз медлю, обдумывая, не приврать ли выкидыш для усиления дружественных чувств, когда, к счастью, звучит свисток, и жизнерадостная кузина выскакивает из купе и бежит по коридору. «Вам придется рассказать друг другу все подробности с помощью знаков!» — кричит она. Перспектива пугающая, но мы вполне обходимся кивками, пригласительными жестами и улыбками. Моя спутница предлагает мне щедрую долю от своих огромных запасов очень острой еды. Я приношу ей яблоко из вагона ресторана в качестве вежливого отказа. После того, как корзины с едой распакованы, место для ног остается еще меньше, а запах еды и мускуса почти невыносим. Когда наступает ночь, моя спутница проверяет, плотно ли закрыто окно. Я забираюсь на верхнюю полку и жду, пока не громкое и ритмичное посапывание не начинает раздаваться с нижней полки. Очень осторожно я соскальзываю вниз и незаметно чуть-чуть приоткрываю окно и возвращаюсь к себе наверх не пойманная. Утром, когда обнаруживается, что окно открыто, мы исполняем целую пантомиму, изображая изумление. С помощью множества жестов турецкая дама старается убедить меня, что это не ее вина. Она думала, что закрыла окно. Я жестами убеждаю ее, что нисколько не виню ее. Это, подразумеваю я, просто одна из тех вещей, которые случаются сами по себе». Мы доезжаем до станции турецкой дамы, и она прощается со мной с величайшей вежливостью. Мы улыбаемся, киваем, кланяемся и выражаем сожаление, что языковой барьер не позволил нам хорошенько обсудить важнейшие факты наших жизней. Во время ланча я сижу напротив милой пожилой американской дамы. Она размышляет, глядя в окно на женщин, работающих на полях. «Бедняжки!» — вздыхает она. Не знаю, понимают ли они, что они свободны. Свободны? Я несколько растеряна. Но, конечно же, они больше не носят покрывала. Мустафа Кемаль со всем этим покончил. Они теперь свободны? Я задумчиво смотрю на работающих женщин. Мне не кажется, что для них этот вопрос имеет хоть какое-то значение. Их день — это нескончаемая цепь работ, и я очень сомневаюсь, Приходится ли им когда-нибудь наслаждаться такой роскошью, как покрывало, скрывающее лицо? Никого из жен наших местных рабочих я не видела под покрывалом. Американская дама подзывает служителя и просит подать стакан горячей воды. «Жуеве панда, говорит она, — «деремеде». «Мне нужно принять лекарство». Человек смотрит, не понимая. «Может быть, она хочет кофе?» — говорит он. «Или чаю?» С большим трудом заставляем его понять, что требуется именно просто горячая вода. «Вы примете со мной за компанию соли», говорит моя новая знакомая по-дружески, как человек, предлагающий вместе выпить коктейль. Я благодарю, но отвечаю, что не люблю соли. «Но они вам полезны?» — настаивает она. «Мне стоит большого труда отказаться от того, чтобы мой организм хорошенько прочистили». Я возвращаюсь в свое купе, Вспоминая абд и думаю, как там у него в этом году дела с запором, я делаю остановку в Алеппо, так как Макс хотел, чтобы я там кое-что взяла. Поскольку у меня есть целый день до следующего поезда в Нисайбин, я соглашаюсь присоединиться к компании, которая собирается ехать на машине в Кала-Циман. Оказывается, что компания состоит из горного инженера и очень старого и почти совсем глухого священника. Священник по какой-то причине забил себе в голову, что горный инженер, которого я в жизни своей раньше никогда не видела, — мой муж. «Ваш муж очень хорошо говорит по-арабски, дорогая», — замечает он, благодушно похлопывая меня по руке, когда мы возвращаемся из нашей экспедиции. Я кричу несколько невразумительно. «Да, но он не...» «Нет, конечно же, — не соглашается священник. Он очень хорошо изучил арабский». Он не мой муж, — воплю я. Ваша жена, как я понял, совсем не говорит по-арабски, — говорит священник, обращаясь к инженеру, который становится кирпично-красным. Она не... — начинает он громко. — Да, — говорит священник, — я понял, что в арабском она слаба. Он улыбается. Вам надо научить ее. Мы кричим в унисон. — Мы не жена, ты. Выражение лица священника меняется. Он смотрит сурово и с осуждением. «Но почему нет?» — требует он. Горный инженер беспомощно говорит мне. «Я сдаюсь». Мы оба смеемся, и лицо священника смягчается. «Понимаю», — говорит он. «Вы просто со мной пошутили». Машина останавливается у отеля. Он осторожно выбирает наружу, разматывает длинный шарф со своих белых усов. Он поворачивается к нам и благожелательно улыбается. «Благослови вас обоих, Бог!» — говорит он. — Надеюсь, вы будете долго и счастливо жить вместе. Триумфальный въезд в Нисайбин. Как всегда, поезд останавливается так, что надо прыгать с высоты пяти футов со ступеньки на землю, усыпанную острыми перекатывающимися камнями. Любезный товарищ по путешествию соскакивает и убирает камни, что позволяет мне спрыгнуть, не подвернув щиколотку. Вдали я вижу приближающихся Макса, и Михеля, нашего шофера. Я помню три заклинания Михеля. Форка — применение грубой силы, обычно с плачевными результатами. Сави-проба и экономия. Общий принцип экономии, который уже приводил к тому, что мы застревали в пустыне без бензина. Прежде чем мы успеваем встретиться, турок в форме сурово говорит мне «Паспорт», хватает его и вскакивает обратно в поезд. Мы здороваемся. Я пожимаю жесткую руку Михеля, который говорит «Бонжур», «Добрый день». «Как поживаете?» и добавляет по-арабски «Хвала Богу за мой благополучный приезд». Разные подручные хватают чемоданы, которые проводник вагон Ли выкидывает из окон. Я упоминаю о паспорте. Он и турок в форме бесследно исчезли. Мрачная мэрия, наш грузовик, верно ждет. Михель открывает заднюю дверцу, и моему взору предстает привычное зрелище. Несколько куриц, неудобно связанных вместе, жестянки с бензином и кучи мешковины, которые при рассмотрении оказываются человеческими существами. Мой багаж помещается поверх куриц, а человеческие существа и Михель отправляются на поиски моего паспорта. Беспокоясь, что Михель может применить форка и создать международные осложнения, Макс идет за ним. Минут через двадцать они с триумфом возвращаются. Мы трогаемся в путь. Скрип, толчок, громыхание, из выбоины в выбоину. Мы выезжаем из Турции в Сирию. Через пять минут мы уже в этом растущем городке Камышлы. Тут нас ждет множество дел, прежде чем мы сможем отправиться домой. «Сперва мы идем в Хэротс, а именно в заведение и Ионакаса. Тут меня приветствуют, предлагают кресло за кассой и для меня варят кофе». Михель завершает покупку лошади, которую будут запрягать в телегу, чтобы возить воду от реки Джак-Джак на наши раскопки на Телебрак. Михель, по его словам, нашел замечательную лошадь, не лошадь, а верх экономии. «Насколько эта лошадь экономия?» спрашивает Макс с подозрением. «Это хорошая лошадь? Большая лошадь? Выносливая лошадь? Лучше, говорит он, хорошая лошадь, которая стоит немного дороже, чем плохая лошадь по дешевой цене». Одна из куч тряпок выбирается из грузовика и превращается в разбойного вида личность, которая должна стать нашим водовозом. Этот человек, по его словам, «понимает в лошадях». Он должен пойти с Михелем и дать отзыв о лошади. Тем временем мы покупаем фрукты в консервных банках, бутылки сомнительного вина, макароны, банки сливового и яблочного джема и другие деликатесы у месье Янакоса. Затем идем на почту, где находим нашего старого друга, небритого почтмейстера в грязной пижаме. Не похоже, чтобы пижаму сменили или выстирали с прошлого года. Мы получаем наши кипы газет, одно-два письма, отказываемся еще от трех писем, адресованных европейским почерком мистеру Томпсону, который почтмейстер заботливо навязывает нам. И идем дальше в банк. Банк построен из камня большой, прохладный, пустой, полный покоя. Посередине стоит скамья, на которой сидят два солдата старик, скрашенный хной бородой, одетый в лохмотье живописной расцветке, и мальчишка в рваной европейской одежде. Все они сидят, мирно уставившись в пространство и время от времени сплевывая. В углу таинственная постель с замызганными одеялами. Нас с удовольствием принимает клерк за стойкой. Макс предъявляет чек, по которому надо получить деньги, и нас проводит в офис мсье ле директор. Директора. Мсье директор большой, кофейного цвета и разговорчивый. Он принимает нас самым приветливым образом. Посылают за кофе. Он заменил прошлогоднего директора и этим слегка опечален. Он приехал из Александретты, где, по его словам, есть хоть какая-то жизнь. А здесь его руки взлетают. Даже не найти партнеров для Бриджа. Нет, добавляет он с растущим чувством обиды. Нет, даже для совсем маленького Бриджа. Заметим. Какая разница между бриджем и совсем маленьким бриджем? Предполагается, что и для того, и для другого нужно четыре партнера. Полчаса проходит в беседе о политической ситуации и об удобствах или их отсутствии в Камышлы. Но все же строят прекрасные здания, признает он. Он живет, оказывается, в одном из этих новых строений. Нет ни электрического света, ни канализации, никаких удобств в цивилизации, но дом, по крайней мере, — это конструкцион. «Une construction en pierre, vous comprenez? «Здание из камня, понимаете?» Мадам увидит его по дороге на Чагар-базар. «Я обещаю обратить на него внимание. Мы обсуждаем местных шейхов. Они все одинаково, — говорит он. Собственники, но у которых нет несу. Они всегда в долгах. Время от времени посреди беседы входит кассир с пятью или шестью бумагами, которые Макс подписывает, выплачивая также небольшие суммы, порядка 60 сантимов, Порле le за марки. Приносят кофе. И после сорока минут маленький кассир появляется с последними тремя документами и заключительным требованием. «И два франка сорок пять сантимов за марки, пожалуйста». И нам дают понять, что последние церемонии завершены и что деньги теперь могут быть выданы. То есть, если у нас здесь есть деньги. Макс холодно замечает, что о своем намерении получить по чеку он предупредил за неделю. Кассир пожимает плечами, улыбается. А, ладно, посмотрим. К счастью, все в порядке. Деньги выдают, марки приклеены, мы можем идти. Те же самые люди сидят на скамье по-прежнему уставившись в пространство и сплевывая, Мы возвращаемся в Хэротс. Курт-водовоз ждет нас. Его отзыв о лошади Михеля. «Ну, лошадью это назвать нельзя. Это совсем не лошадь. Это старая женщина. Именно так, старая женщина». «Вот она, экономия Михеля. Макс идет инспектировать лошадь, а я возвращаюсь в кресло за кассой». Месье Янакас-младший, слегка запинаясь, развлекает меня беседой о событиях в большом мире. Вот роа», — говорит он, Вот роа, вы ан Нуа. роа». «Ваш король, ваш король, у вас новый король». «Я соглашаюсь, что у нас новый король». Месье Янакас прилагает усилия, пытаясь выразить мысли, для которых у него не хватает слов. «Ле роа д'Англитер, английский король», — говорит он, Плю grand roi Самый великий король мира. Самый великий король мира. Поступить вот так. Он делает выразительный жест. Pur femme. Ради женщины. Это выше его понимания. Pur femme. Ради женщины. Нет, в это невозможно поверить. Может ли быть, что в Англии придают такое огромное значение женщинам? «Le plus grand roi au monde», — повторяет он с благоговением, — «самый великий король мира». Макс, Курт и Михель возвращаются. Михель, сперва несколько подавленный тем, что большинство голосов оказалось против его лошади, снова обретает опломб. Теперь они собираются начать переговоры о покупке мула. Михель бормочет, что мул будет стоить очень дорого. Курт говорит, что мул вообще ценится. Курт и Михель отправляются на поиски человека, у которого муж троюродной сестры знает человека, у которого есть мул, которого он готов продать. Неожиданное явление нашего домашнего слуги, идиота Мансура. Он приветствует меня сияющей улыбкой и горячо трясет мою руку. Это ему потребовался целый сезон, чтобы научиться накрывать на стол, и даже теперь у него осталась тенденция Внезапно разразится выбросом вилок к чайному столу. Уборка постелей напрягает его умственные способности до последнего предела. Его движения медленны, старательные, и все, что он делает, носит характер фокуса, которому удалось обучить собаку. Не согласимся ли мы пойти в дом его матери, который, кстати, нам стирает, и посмотреть коллекцию древностей? Мы идем. Комната старательно выметена и украшена. «В третий раз за последние два часа я пью кофе». Выносят древности, римские стеклянные бутылочки, фрагменты глазури и керамики, какие-то монеты и много еще просто ерунды. Макс делит это все на две группы. Одну отвергает, за другую предлагает свою цену. Входит женщина, она явно заинтересованное лицо. Можно считать спорным вопрос о том, что будет раньше. Она решит, продавать ли древности или разрешится двойней. По ее виду, младенцев может оказаться и пятеро. Она выслушивает перевод Мансура и качает головой. Мы уходим и возвращаемся к грузовику. Переговоры о покупке мула уже начаты. И теперь мы идем смотреть бочки для воды, которые предстоит возить в той телеге, в которую должен быть впряжен мул. Михиль снова навлек на себя неприятности. Он заказал одну бочку таких огромных размеров, что она не поместилась бы в телеге и, вероятно, стоила бы жизни любой лошади или мулу. Но, скулит Михель, сделать одну большую бочку — это экономия по сравнению с двумя маленькими, а воды в нее помещается больше. Михель обозван проклятым дурнем. Ему приказано в будущем делать то, что ему сказано. Он с надеждой бормочет: «Сави проба, но даже...» Эту надежду у него отнимают. Вслед за этим мы встречаем шейха, нашего собственного шейха. Он больше, чем когда-либо раньше, похож на Генриха VIII в своей крашенной хной бороде. На нем, как всегда, белые одежды и изумрудно-зеленая ткань, обмотанная вокруг головы. Он в исключительно жизнерадостном настроении, так как он вскоре собирается посетить Багдад, хотя, конечно, потребуется много недель, чтобы оформить его паспорт. «Брат», — говорит он Максу, — «все, чем я владею, — твое. Ради тебя я не стал сеять семена в землю, чтобы вся земля могла быть в твоем распоряжении». Макс отвечает, «Как счастлив я, что твое благородство обернулось в твою же пользу. Посевы в этом году не удались. Те, кто посеял семена, потеряют деньги. Могу поздравить тебя с таким мудрым предвидением». Соблюдя таким образом правила чести, они расстаются в наилучших отношениях. Мы забираемся в мрачную мэри. Михель взваливает запас картошки и апельсинов поверх моей шляпной картонки, совершенно продавив ее. Курицы их квохчут. Несколько арабов и курдов просят подвести, Двоих мы берем. Они встискиваются между курицами, картошкой и багажом, и мы трогаемся в сторону Чагар-базара.